умолять калибре о прощении и, быть может, получить его. Его необузданная натура не могла представить себе ничего, кроме непосредственного возмездия, нисколько не задумываясь о том, соответствует ли степень преступления суровости кары за него. Он дошел до берега сены. Перед ним был широкий каменный мост. «Я утоплюсь», — решил он, всё равно, как умереть».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 Густые мокрые пряди ее светло-русых кудрей с золотистым отливом точно ореолом обрамляли ее прелестную головку с тонкими, правильными чертами мертвенно-бледного лица. Ее фигура была трогательна своей невинностью и кротостью, и, глядя на нее, Жако чувствовал, как в его душу вливались мир и успокоение».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 отвечал он на обычные вопросы. «Как? Ранчмен? Что это означает?» переспросил полицейский бригадир. «Это то же самое, что скотовод. Ваша квартира?» Жаконья осмелился дать адрес супругов Дерош. «Я из труппы Буффало Биль». Бригадир похвалил его за самоотверженность, с какой он бросился спасать девушку и предложил ему сменить промокшее насквозь платье.